Глава 15. Мы шли по длинному и пустынному коридору. А ты трепло, сказал мне Самсонов. Я вас не понимаю, Сергей Николаевич. Он искоса взглянул на меня. В его глазах я увидел насмешку и презрение. Кто Свидкиным бубнил про историю, приключившуюся в моём кабинете? Если ты доверил тайну женщине, это уже не тайна. Какая бы распрекрасная женщина ни была, я виновато вздохнул. Трепло, убеждённо заключил Самсонов. Мы вошли в его кабинет. Здесь уже собралась вся группа. Я демонстративно проигнорировал свободное место рядом со Светланой и устроился в самом углу. Светлана вопросительно и беспокойно посмотрела на меня. Я сделал вид, что не замечаю её красноречивых взглядов. Как вам вчерашняя наша передача? осведомился Самсонов. На каноне показали первый сюжет снятый с моим участием, про обменный пункт, в котором за 100 рублей дают 100 долларов. Я смотрел и плакал, признался Дёмин, потому что показали мою голубую мечту. Если бы мне обменивали 100 рублей на 100 долларов. А в месяц ты получал бы столько рублей, сколько получаешь сейчас, дополнил Картину Кажемекин. Дёмин издал стон. Все засмеялись. Женя держался молодцом, оценил Самсонов. Я был не прав в тот день, когда попенял ему за невежливое обращение с клиентом. Он, оказывается, легко и естественно умел признавать свою неправоту. Привилегия сильных. Если честно, это обстоятельство нанесло несколько баллов повысило его рейтинг в моих глазах. "Теперь о предстоящих съёмках", сказал Самсонов. "Какая степень готовности, Илья? С этого посетителя можем снимать хоть завтра, а над задержанием преступника надо ещё проработать. Думаю, за неделю управимся". Что за сложность? Машину подходящую никак не подберём. То цвет не подходит, то у неё стёкла затемнённые. Что же такое? выразил неудовольствие Самсонов. Во всей Москве Жигули найти не можете? Дюмин насупился и промолчал. Посутому посетителю технические вопросы утрясли, вернулся Самсонов к интересующей его теме. Точку съёмки выбрали? Там хорошее место, оценил Загорский. Всё видно как на ладони. Освещение было слабоватое, но мы поставили дополнительные лампы. Только одна камера высоко стоит, подсказал Кожемекин. Как бы сверху получается. Самсонов подумал: "Ничего, пусть будет так", решил он. Общий план для перебивок пригодится. Зазвонил телефон. Трубка была без шнура, с куцей и обрезиненной антенной и лежал у окна. Чтобы взять её самсонова нужно было подняться из кресла, но он только лениво нажал кнопку на телефонном аппарате, включая режим селекторной связи. "Сергей?" осведомился мужской голос. "Это Олег Перов. Добрый день." "Здравствуйте, Елисеев Станович." Самсонов посмотрел на недосягаемую телефонную трубку. Очень уж ему не хотелось вставать из-за стола, и мы всё слышали. "Зайди ко мне", сказал Олег Перов. "Когда?" "Прямо сейчас." Сейчас не могу, у меня совещание. Ты мне нужен, срочно. Самсонов взглянул на часы. Через 5 минут, пообещал он. Хорошо. Олег Пиров положил трубку. Мы услышали короткие гудки. Наш герой уже готов. Вернулся к прежнему разговору Самсонов. Так что, в принципе, снимать можем завтра. Чего нам тянуть? Возражений не было. Кто пойдёт в кадр? спросил Дёмин. Женя, а я? А тебе там нечего делать, ответил Самсонов. Кассир будет их музейный, они на другое не согласны. Ну, вот ещё Женя мелькнёт в кадре, и всё. Ситуация эта такая, что лишних людей не введёшь. Дёмин насупился, обидевшись на лишнего. К тому ж тебе и так забот хватает. Ты наш администратор, и администратор приотличнейший, подсластил пилюлю Самсонов. Черты лица Дёмина несколько разгладились. Денег тебе хватило? спросил Самсонов. Еле-еле. Практически всё ушло. А немного ушло, вроде бы даже равнодушно осведомился Самсонов. Я посмотрел на Дёмина и увидел, как тот изменился в лице. Почти неуловимо, но я заметил, а Самсонов, кажется, упустил это обстоятельство, словно вопрос был задан не совсем всерьёз. Ну, всё на сегодня, объявил он. Готовимся к завтрашним съёмкам. Можно, останься, мы обсудим твоё участие в сюжете. Остальные свободны. Когда мы остались вдвоём, Самсонов коротко обрисовал мне мою задачу. Ничего особенного. Я действительно должен был лишь мелькнуть в кадре, без слов. Зазвонил телефон, а трубка такая осталась недосягаема на подоконнике. Самсонов нажал кнопку на аппарате. Я подумал, что это звонит Олег Пиров, ведь прошло уже больше 5 минут, но я ошибался. Алло. Послышался незнакомый голос. Мне нужен Самсонов. Я вас слушаю. Даём тебе ещё 24 часа на раздумье. Потом порежем на куски. И короткие гутки. Я во все глаза смотрела на Самсонова. Он изменился в лице, вздрогся от страха, не начал, из-за чего я его ещё больше зауважал. Ну надо же. Опять ты в моём кабинете оказываешься в самый неподходящий момент. сказал он с досадой в голосе помолчал никому не говори о том что здесь услышал я с готовностью кивнул и спросил потому что не спросить просто не мог а кто это сергей николаевич так он неопределённо махнул рукой по думки какие-то может в милицию и обратиться он не ответил только посмотрел на меня в глаза так что я понял никакой милиции не будет